Начиная с прошлой пятницы, присматриваюсь к девчонке, которая, похоже, нравится нашему Энексу, к Микай. Энекс, конечно, далек от нормальности, как, собственно, и все мы. Однако он носит тьму в себе, подобно знаку отличия, позволяя каждому им полюбоваться. Конечно, он держится на определенном расстоянии от прочих студентов. Его интересует одно — как бы причинить боль. Любит наблюдать, как враг истекает кровью. С чего же вдруг такие перемены? Почему именно Микай? Надо признать, она отличается ото всех. Упрямая, своенравная, вредная. Не слишком мне нравятся такие черты в женщинах, окружающих нашу четверку. Сперва решил, что она из тех фанаток, которых хлебом не корми, дай похвастаться, что переспала с одним из нас. Или из девчонок, воспринимающих парней из адской четверки как средство повышения собственного статуса, потусуется и отлипнет, если в ней есть хоть капля ума. Однако эта цыпочка меня удивила. В бойцовском клубе без малейших колебаний, не испытывая угрызений совести, разделалась с одной жалкой пародией на колдуна. Не скулила, не просила нас о помощи, справилась сама, быстро и жестко. Никогда не наблюдал в женщинах подобных качеств. При воспоминании о том вечере невольно усмехаюсь. Говнюк-то был в два раза выше ростом, чем Микай, но она и на секунду не задумалась. Ее маленькие ручки ломали мужские пальцы, словно сухие сучки. Не ожидал увидеть на нежном девичьем личике столь мрачное выражение. Если честно, я забыл обо всем, заметив, как тот подонок пытается ее ударить. Вот и высвободил силу. Черт, даже бросил грудастую блондинку, которая готова была составить мне компанию, лишь бы изувечить наглеца. Микай ведь пришла в клуб с нами, а он, значит, решил, что может трогать ее своими грязными лапами? Но теперь он волю рукам давать точно не сможет. Так будет со всеми, кто проявит к нам неуважение на нашей же территории. Хороший пример на будущее для желающих последовать его примеру. Не вмешайся, Энекс, я высосал бы жизнь из этого хмыря прямо на месте». Может, Мика и следовало увидеть частичку таящейся внутри меня силы. Тогда она не была бы так упряма и решила бы держаться подальше от нашей компании. Чем быстрее она от нас отойдет, тем лучше. Откидываюсь на спинку стула, наблюдая за входящими и выходящими из столовой студентами. Они бросают на нас короткие взгляды, а затем либо отворачиваются в сторону, либо краснеют. Наконец, появляется Микай в компании Эзры и Энекса. Девчонка явно пускает слюнки при виде еды. Ведет себя так, как будто долго голодала. Я озадаченно сдвигаю брови, но через некоторое время отметаю эту мысль. Микай из славной семьи. Может, она и в немилости, может, у нее нет настоящей силы, все равно она носит фамилию Бэйн. Окидываю взглядом хрупкую фигурку. Во-первых, подтянута. Во-вторых, даже форма не способна скрыть плавные изгибы тела. Все на своем месте. Она шлепает Энекса по руке, когда тот тянется к ее блюду и чокнутый гагочет. Интересно, у него это серьезно? Я качаю головой и тяжело вздыхаю. Нет, вряд ли. Энекс, он и есть Энекс. Серьезно он относится только к кровавым побоищам. Скорее всего, просто у него такой период. Хочется как-то разнообразить досуг. Скоро осознает ошибку, и все вернется на круги своя. Выглядываю из окна в Эркере рядом с нашим столом и смотрю в сторону общежитий. Человек в наряде ниндзя так и не нашелся. Энекс и Малин каждый вечер прочесывали лес в течение недели, а Эзра пытался выудить из окружающих хоть какую-то информацию. Все впустую. Никто в ночь нападения на Морган Ничего не видел и не слышал. А ниндзя словно вообще никогда не существовал. Подходит Малин и усаживается на свое обычное место. Даже ему не удалось напасть на след, а ведь его зверь — это нечто. Морган подтвердила, что неизвестный выручил ее в ту ночь, хотя помнит она не слишком много. Сказала, мол, было темно и точка. Помощь подоспела вовремя, а остальное не имеет значения. Все же мне сдается, она знает больше, чем говорит. Разумеется, я благодарен неизвестному герою, и тем не менее меня интересуют ответы на некоторые вопросы. Чертов наемный убийца или ниндзя, как любит повторять Энекс, наверняка ими располагает: Я всегда получаю то, чего хочу, так или иначе. Микай проходя мимо Эннекса и Эзры к своему месту, подчеркнуто не обращая внимания на сидящего с обычным холодным выражением лица Крида. Малин опять устроился от меня на порядочном расстоянии. Ну и плевать. На меня смотрят, Обо мне шепчутся. Все больше студентов поворачивают головы в мою сторону. Неужели настолько завидуют, что я провожу время с адской четверкой? Я тихонько усмехаюсь. Название то еще. Представьте, кто-нибудь допустит при написании одну маленькую ошибку, и адская четверка запросто станет гадской. А еще она вполне подойдет музыкальной группе. Мало ли всяких адских квартетов или бойсбендов, демоны? Перевожу взгляд с одного парня на другого, представляя их на сцене в одинаковых нарядах и расплываюсь в глупой улыбке. Наконец, осевшись, принимаюсь за ужин. Сегодня взяла три здоровых куска пиццы с пепперони. За минувшую неделю наши совместные трапезы стали уже довольно привычным явлением. Даже Крит после ночи в бойцовском клубе вроде как немного смягчился. Мы с Эннексом и Малином встречаемся на занятиях куда чаще, чем я думала. Видать, раньше они в основном прогуливали. Потом вместе идем в столовую на обед или на ужин и устраиваемся рядом с Эзрой и мистером жизнерадостностью. «Очень милое послание ты мне оставила в классе, лиса!» — ухмыляется Эннекс, возбуждая интерес Эзры. Малин улыбается, что происходит крайне редко. «Что за послание?» — Скидывает голову Эзра, подхватив тарелке тарелке пиццы с жареной курицей. Принимается жевать, поглядывая на нас с Эннексом. Я откусываю гигантский кусок. Ммм, хрустящее тесто, тающее на языке моцарелла. «Мне уже не до вопроса, Эзры». Эннекс хмыкает, посматривая на меня, и работает челюстями. У него пицца с мясом, и тут подает голос Малин. Она кое-что добавила к имени Эннекса, вырезанному на стуле в классе истории мироздания. «Эннекс, у тебя отсосет. Я замираю над пиццей. Ничего себе, Малин произнес за раз больше одного предложения удивленно таращусь на него а сбоку доносится приглушенный смех ха эннекс у тебя отсосет эзра откладывает недоеденную пиццу и не переставая смеяться вытирает губы мой психованный друг наклоняется над столом разглядывая Пепперони, и сердито на меня смотрит если на то пошло я предпочту коснуться губами чего нибудь более нежного лисичка наши соседи за столом напряженно замолкают Эзра оборачивается к Энексу, удивленно расширив глаза. У Малины отпадает челюсть, а глаза Крида, кажется, вот-вот просверлят в психе дырку. Меня охватывает странное чувство. От взгляда Энекса в нижней части живота рождается легкая дрожь. Вряд ли он имел в виду десерт. Во всяком случае, говорил точно не о еде. Я качаю головой, отметая в сторону дурацкие мысли. «Да нет, разумеется, о еде. О чем же еще? «Ну так милости просим», — отвечаю я, впиваясь зубами в пиццу. А Энекс плотоядно усмехается. «Считаю это предложением, лиса?» Он наблюдает, как я облизываю с губ соус, и едва слышно бормочет, ерзая на стуле. «Вот чёрт!» Придвинувшись ближе, склоняется надо мной, словно хищник над жертвой и в этот миг чья-то рука отвешивает ему подзатыльник. Эннекс резко оборачивается и упирается взглядом прищуренных глаз в Эзру. Тот с невозмутимой улыбкой пожимает плечами. «Общайся с девочкой уважительно, брат». «С девочкой?» Энакс словно пробует это слово на вкус, и его брови взлетают к лбу. Насмотревшись на Эзру, он поворачивается ко мне с совершенно порочной гримасой блуждает взглядом по лицу, надолго задерживаясь на губах. «Прости, я не вижу здесь невинных девочек, Эс». По моему телу пробегает волна жара, поднимаясь к шее и щекам. Жадный блеск в глазах Эннекса застаёт меня врасплох, и я не могу от них оторваться. Возможно, все таки он говорил не о еде. Крит откашливается, привлекая наше внимание. «Хм, не знаю, что там мерещится тебе». Произносит он, откидываясь на спинку и забрасывая ноги на ближайший стул. Но я почему-то вижу лишь довольно надоедливую цыпочку, одержимую нежеланием делиться. Окинув взглядом пустую тарелку и стул под моей задницей, добавляет. И маниакальным стремлением никому не уступать однажды выбранное место. Я фыркаю в ответ на слова этого самодовольного говнюка. «Кто бы говорил, сам-то много делишься?» «Не ты ли меня отсюда гнал?» Энекс хмыкает, а Эзра, покосившись на Крида, едва сдерживает смех. «Кроме того, если я маньячка, то вот он явный психопат». Указываю я на Энекса. «Сами придумайте, как назвать остальных троих». По очереди смотрю в лицо Малину, Эзре и, наконец, Криду. Эзра с улыбкой тычет пальцем в сторону Малина. «Малин, например, Берсерк, я...» Он игриво постукивает пальцем по губам и пожимает плечами. «Я — очаровательный романтик!» «Очаровательный? Я сказал бы, помешанный!» Давится смешком Энокс. Шаловливая улыбочка Эзра увидает, и он повторяет за мной. «Кто бы говорил?» На лице Энокса появляется непонятное выражение. Пожав плечами, он возражает. «Я ведь не сказал, что это плохо!» Оба бросают в мою сторону странные взгляды, И я, не обращая на них внимания, оборачиваюсь к Криду, которому наш разговор похоже надоел до чертиков. Что скажете насчет него? А что насчет меня? Угрюмо спрашивает Крид, хотя, судя по всему, мне удалось пробудить в нем интерес. Как ты себя назовешь? А ты? С мрачным любопытством пожимает плечами он, и остальные в ожидании ответа замолкают. Допустим, предводителем говнюков. Задумчиво говорю я под смех Эзры и Энекса. Или с песивым принцем, лордом пронизывающего взора, например. Могу продолжить, но у нас сейчас маленькая перемена. Крит сбрасывает ноги со стула и грозно наклоняется ко мне. «С песивым принцем?» Я притворно ахую и вежливо склоняюсь перед ним. «Простите, темный лорд, но разве у кого-то может быть больше спеси, чем у вас?» После короткой паузы поднимаю голову. Ну все, сейчас меня явно прожгут яростным взглядом. Сейчас на мою бедную голову обрушится водопад гневных слов. Замираю от неожиданности. Да, Крит сидит насупившись, однако гнева в его лице я не вижу. Уголки губ медленно ползут вверх, и он, слегка закатив глаза, снова откидывается на спинку стула. Остальные начинают нерешительно хихикать. Алиса, ты сейчас похожа на оленя в свете фар!» Даже мален, и тот усмехается. «Интересно, чего ты ожидала?» — улыбается Эзра. «Наверное, думала, Крид сейчас несёт ей голову с плеч!» Поддерживает его Энекс. «Ну да», — признаюсь я, косясь на Крида. «Такой реакции точно не предвидела. Правда, он страшит меня ещё больше. Хорошо, что ты...» — начинает тот однако его прерывает звук поступившего на телефон сообщения. Глянув на экран, Крит сводит брови и быстро печатает в ответ. Поворачивается к парням, и благодушие как не бывало. Быстро выпрямившись, вскакивает из-за стола. «У нас есть одно дельце, надо срочно разобраться». Крит обводит всю компанию требовательным взглядом и направляется к выходу из столовой. Оглянувшись на меня, Малин следует за своим вожаком. Эзра вздыхает и, потянувшись, поднимается со стула. «Увидимся позже, морская звездочка. Он присоединяется к друзьям. Энекс ворчит, глядя в спину удаляющейся троицы, и с легкой улыбкой поворачивается ко мне. «Сильно не скучай тут, Лиса. Нам предстоит одна занятная игра. Скоро вернусь». «Игра?» — повторяю я. «Ничего особо увлекательного». Так, образовалась небольшая проблемка». Он них и встаёт из-за стола, и на миг замирает. В глазах у него загорелся темный огонек. Наверняка в голову стукнула какая-то дурацкая мысль. «Может, когда-нибудь ты придешь мне на помощь?» Эннекс цинично усмехается, и его взгляд заволакивает легкая дымка. Видать, погрузился в А «Знаешь, ты прекрасно выглядела бы с окровавленным клинком в руках». Он понижает голос и, прикусив нижнюю губу, пристально на меня смотрит. А потом мы с тобой смогли бы как следует поиграть. Одарив меня последней дьявольской ухмылкой, полной мрачных обещаний и порочных фантазий, он исчезает за дверью. У меня уже привычно начинают пылать щёки. Чокнутый сукин сын. Да кто захочет с ним играть? Парочка изувеченных трупов и объявления о розыске особо опасного изувера, Вот и все его понятия об играх и развлечениях. И все же кое-что он подметил правильно. С клинком в руке я действительно смотрюсь круто.